Наташа. Из дневника. 17 июня 1941 года. Ура-ура! Переводные испытания позади. Я сдала на Отл последний предмет — географию. Правда, перед этим по физике едва не получила поску, но выручил Сашка Файлерт. Мне задали дополнительную задачу, если я хочу вытянуть на хор, и разрешили готовиться за столом, не у доски. Я забыла формулу маятника и уже смирилась с поской, когда он почти беззвучно одними губами спросил, что у меня. Я так же беззвучно сказала «Маятник». И он подсунул мне под парт записку. В итоге у меня все семь испытаний на хор и отл. Хорошо, что мы не сдаём немецкий. Вот где я бы точно выше поски не получила. Мы думаем, что нам не повезло с учительницей. А вот у тех пятиклашек, которых в прошлом году взяла новая немка Ольга Эмилевна, на уроках вообще по-русски ни слова нельзя сказать, и они уже к концу года лихо болтают по-немецки. Но, как тётя Лида говорит, всё хорошо, что хорошо кончается. и Я в 10 классе, ура! Как здорово, что папа и мама смогли заплатить за мою учёбу. Когда в прошлом году вышел указ, что после семилетки учёба в старших классах станет платной, я сильно расстроилась. Думала, всё, успела восьмой бесплатно закончить, а теперь придётся уходить в ФЗО, полгода учиться при фабрике или работать. ФЗО. Школа фабрично-заводского обучения. Школа ФЗО – низший, основной тип профессионально-технической школы в СССР. Школы ФЗО действовали на базе промышленных предприятий и строек, готовили рабочих массовых профессий для строительства угольной, горной, металлургической, нефтяной и других отраслей промышленности. Срок обучения – 6 месяцев. «А мама с папой хотели, чтобы я в институт поступила». Папа говорит, «Образование – самое главное в жизни. Неважно, в какой профессии, в любой нужно». Нашла в конце этой тетради наши с мамой прошлогодние расчеты семейного бюджета. Она мне там объясняла, как планировать расходы. Я как-то раньше и не думала об этом. А тут даже считала, сколько отнимет плата за обучение. В школе надо платить 150 рублей за год. Мама тогда мне объяснила, что из общего дохода, папина и маминой зарплат, а мама, пока Ванюшка маленький, работает ночной няней в яслях, это вообще гроши. Надо вычесть то, что удержано. Подоходный налог. Дополнительные сборы и обязательные, хотя и считаются добровольными, платежи вроде государственного займа. Получалось, что из реально оставшейся части доходов семьи в месяц плата за школу отнимет почти 7%. Оплатить-то нужно сразу не меньше половины всей суммы. И цены на текущие расходы мы с мамой тогда считали только магазинные, а не всегда в магазине есть нужное. Вот Ванюшка недавно болел, так за мясом для него на рынок ходили. И еще повезло, что у меня только два года платное обучение, хотя тоже непросто. Тем, кто сейчас семилетку заканчивает, будет труднее. Три года выкладывать по 150 рублей — это не шутки. Сейчас папе ботинки нужны на осень, а они 140 рублей стоят. И меня уже мучает совесть, что в сентябре за 10 класс платить, а я сама ничего не зарабатываю. Может, на лето наняться на работу куда-нибудь? Может, в санаторий? Убираться? Я, правда, терпеть не могу уборку дома, а там ещё и больные. Но надо подумать. ну вот отдохну до конца июня, и пока поспрашиваю, А там с июля можно бы и поработать. Хоть что-то получу за два месяца. 18 июня. Сегодня гуляли с девчонками по городу и вспоминали, как в прошлом году участвовали в городском соревновании на лучшее озеленение дворов. Мы тогда соперничали не только с соседними дворами, но и друг с другом, ведь в разных кварталах живём. Все так гордились своими посадками, хвастались. у Управдомы получали в зелентресте саженцы деревьев и кустов и выдавали жителям. Зелентрест Сокращение отрез по озеленению. Организация, занимающаяся выращиванием саженцев деревьев, кустарников и цветов для озеленения города. А цветы люди сами находили. и семян выращивали. В частном секторе у знакомых, у кого садики есть, отсаживали. В нашем дворе женщина такую клумбу соорудили. Ступенчатую. Сегодня мы все это обошли. Везде смотрели, что как стало с прошлого года. Весь год бегали друг к другу, но как-то не глядели по сторонам. но ну, растет и растет что-то. А сейчас вы увидели, какой красивый город стал. Ведь у нас и земля плохая. Тонкий слой суглинка, а под ним ракушечник и степь вокруг. Само ничего не вырастет. Вообще, призыв, который когда-то во всех газетах печатали «Сделаем город в степи садом», мы, похоже, правда исполнили. Красиво стало. Зелено. А сколько новых санаториев у нас. Про наш город теперь пишут всесоюзная здравница. Дендропарк, что еще в 36-м году заложили, подрастает. Ещё несколько лет, и там будет густая тень. Машка Топалу сказала, будем там с колясками гулять. Мы смеялись, а она говорит, чего смеётесь? Надо что ли только о великих стройках мечтать? Я вот мечтаю замуж выйти, детей иметь красивых и умных. Вообще-то да, у Машки, наверное, дети такие и будут. Она вон какая умница, а в классе прямо тихий лидер такой. Никогда вперёд не лезет, но к ней прислушиваются. А что, может, она и выйдет замуж сразу после школы? У украинцев рано девочек замуж выдают. Только жалко будет, если она просто домохозяйкой станет с её-то головой. Достала свои детские дневники, забавно читать. И почерк у меня там ужас, и кляксы через страницу. Даром что уже в четвертом классе училась. Тогда бабушка приучала меня дневник писать, заставляла даже. Говорила: "Помогает организовать мысли, развивает речь". И когда вечером записываешь события, обдумываешь день. Мне тогда казалось, что это лишняя работа. Я просто подчинялась. Вот и бабушки уже нет. А я год назад вдруг вспомнила детский опыт, взялась писать и теперь самой нравится. Лет через 10-20 как будет интересно читать. А может уже через пять лет это все будет важной для нас историей или наоборот мелкими пустяками. Я часто вспоминаю бабушку и дедушку, но с папой о них не говорю. Ему и так больно. Они каждый год к нам в гости из своей Тулы приезжали. И мы с папой хотели к ним съездить, как только Ванюшка подрастет немного. Да так и не собрались, а теперь вот, арестованы. Десять лет без права переписки. Я понимаю, классовая борьба. Долой эксплуататоров и всякое такое. Это, наверное, справедливо. Но они-то не враги советской власти. Ну и что, что дедушка из купцов и до революции свою торговлю имел? Он же все отдал государству и жил, как все, скромно, и агитацию никакую не вел против советской власти. А бабушка гимназию закончила и учительские курсы. Учительницей была, ее все в округе знали. А теперь вот уж второй год нам о них ничего не известно. Нигде они, ничто с ними. Папа хотел написать запрос в Тульское НКВД, а мама сказала, ты что, и нашу семью хочешь угробить? Вот он теперь и не говорит об этом. Чего-то я не понимаю в этой справедливости. 21 июня. Многие наши ребята ушли в прошлом году из школы кто куда, течьи родители не смогли платить за обучение. Встретила сегодня Славку Пономарёва. Он в железнодорожном училище. Там бесплатно и всего год учится. Теперь вот заканчивает и станет помощником машиниста. Младшим, что ли, он сказал, или старшим. Будет помогать поезда водить. Жалко, что не получит образование. Учителя говорили, что у него такие художественные способности — Ему бы школу закончить и идти в институт. Конечно, я советская девушка и понимаю, что в нашей стране всякий труд почетен и важен. Но Славка мог бы стать хорошим художником. Разве советской стране не нужны талантливые художники? Однако ничего не поделаешь. Его родители простые рабочие на фабрике, и у них, кроме Славы, еще маленькие близнецы. Как тут за учебу платить? Осталось у меня перед Славкой какое-то чувство вины. Я вот учусь в десятилетке. Хотя никакой не талант и вообще не знаю, чего хочу дальше. Вроде как по течению плыву. Раз в семье все образованные, то и я должна. А он мечтал живописью заниматься, красоту создавать. И будет паровозы водить. Ну ладно, может не паровозы, а что-то более новое. Но все равно это кажется неправильным. И мне неловко было говорить, что я неплохо учусь, общественной работой в школе занимаюсь. На фоне его жизни это как-то несерьезно. Ещё мне обидно за Славку. Почему так? Папа говорит, что государству не нужно так много народу с высшим образованием, а нужны рабочие. Но тогда ведь получается несправедливо. Высшее образование тоже стало платным. И значит, на него могут рассчитывать только дети тех, кто больше зарабатывает. А такие таланты, как Славка Пономарёв, не могут. Папа после революции получил высшее образование. И профессия ветеринарного врача очень нужная стране. А нам всё равно трудно за мою учёбу платить. «За что же тогда в революцию боролись? Революция ликвидировала социальное неравенство. И у нас все равны, и нет богатых и бедных. И что теперь? Все назад к неравенству?» Но когда я спросила об этом папу, он цыкнул на меня и сказал, чтобы я не задавала дурацких вопросов. Мол, взрослая уже, должна понимать, что говорю. «Ну, наверное, он прав. Буду думать. А свое будущее я до сих пор как-то не очень серьезно представляю. Тетя Лида на днях сказала...» «Ветер у тебя в голове, девка, и за что только твои родители платят?» «Обидно, но если по-взрослому разобраться, она права, наверное». «Мне кажется, если я закончу десятилетку, а потом в институт не пойду, мама и папа будут разочарованы. Надеюсь, я за это лето и поработать смогу, и что-то про себя пойму. Впереди последний класс, пора уже». Вот Костя Василиаде из десятого класса говорит, «Он давно решил, кем будет, врачом, как отец». У них в семье не только отец, но и дед был врачом. Решил и учился ради этого изо всех сил. В конце лета поедет поступать в институт. Вчера у десятого класса был выпускной бал. И мы с ними гуляли до самого утра. У них пять человек получили аттестаты с отличием. Кстати, и Костя тоже. Теперь с осени на наш класс станут смотреть с надеждой. Учителя будут говорить что-нибудь воспитательное вроде «Вы старшие должны быть примером для остальных». А сейчас и выпускники, и мы резвились, как малышня. Пели, болтали. А на рассвете многие ребята посбрасывали нарядные рубашки и брюки и купаться. Море было тихое-тихое, и солнце из него вставало, будто из зеркала. Плавали, визжали, брызгались на тех, кто на берегу. Столько смеха было. Я не пошла в воду. Как-то неловко. Не в купальнике, а в нижнем белье. Но некоторые девчонки рискнули и вслед за ребятами тоже в море полезли. И, кажется, никто не обратил внимания, в чём они купаются. Всем было весело. Хорошо всё-таки жить у моря. Я люблю наш причудливый город, который состоит из таких разных частей, будто совсем разные города собрали и сложили вместе. И широкий мелководный залив люблю. И лиман, который поражает приезжих тем, что в нём почти невозможно утонуть. Не представляю, как бы я могла отсюда уехать. Но ведь если думать об институте, то уезжать придётся. Надо решить, наконец, чего я хочу. И ещё вопрос, потянем ли мы плату за институт. Там же вообще годовая оплата 300-400 рублей. Чуть не вдвое больше нашего месячного бюджета. Слава богу, что это только через год. Может, ещё что-то изменится. Завтра в воскресенье зайду к тёте Лиде посоветоваться насчёт работы. Родителям пока говорить не буду, а то мама станет переживать, что я не отдохну перед 10 классом. Попозже скажу.